Доброй ночи, пора. Видишь, утро роса небывалое там раскидало вдали озера, и холмы поднялись островами по тем озерам. Доброй ночи, пора. Посмотри, зажигается яркой каймой на востоке рассвета заря. Как же ты хороша, освещенное утро зарей. Доброй ночи. Пора. Слышишь утренний звон с колоколин церквей. Тени ночи спешат до утра, до урочного часа вернуться в жилище теней. Доброй ночи засни. Ночи тайные гости боятся росы заревой. До луны не вернуться они. Тихо спи, освещенное розовый утро зарей. 1843-1857 годы.